Люси Мотт Монтгомери Н из зеленых крыш Читает Ирина Королева Глава первая Миссис Рэйчел Линд удивляется Миссис Рэйчел Линд жила как раз в том месте, где главная дорога на Эйнвонли спускалась вниз, в небольшую лощину заросшую ольхой со свисающими ветвей серёжками, и пересекала ручей, который начинался глубоко в лесу, где стоял дом старого Касберта. Этот ручей тёк извилисто, вначале стремительный, затем разливался каскадом и превращался в темные таинственные пруды. А к тому времени, как достигал поместья Линдов, стихал. Это уже был благовоспитанный ручеек, ведь даже ручей не может протекать мимо двери мисс Рэйчел Линд без соблюдения приличий. Он, вероятно, знал, что миссис Рэйчел постоянно сидит у окна, наблюдая за всем происходящим, включая ручьи и детей, и что если она заметила нечто странное или неуместное, она не успокоится, пока не узнает, что происходит. Существует множество людей, как в Эйвенли, так и за его пределами, которые так интересуются делами своих соседей, что забывают о своих. Но миссис Рэйчел Линд принадлежала к тем немногим, кто способен успешно заниматься и своими делами, и чужими в придачу. Она была выдающейся хозяйкой, вся работа по дому выполнялась идеально. Она также вела кружок кройки и шитья, помогала в воскресной школе и состояла активным членом благотворительной церковной организации, а также общества помощи миссионерам. Тем не менее, при всем этом миссис Рэйчел находила время, чтобы сидеть часами у окна кухни, вязать одеяло из толстых хлопковых нитей. Их накопилось уже шестнадцать, как с придыханием рассказывали домохозяйки в Эйвенли, и наблюдать за главной дорогой, которая пересекала здесь лощину, а затем поднималась вверх на крутой красноватый холм. Так как Эйвенли находится на треугольном полуострове в заливе Святого Лаврентия и окружен водой с двух сторон, всякий, кто приезжает или уезжает из этого поселка, не пропустит дорогу на холме, И таким образом, не ведая того, попадет под всевидящее око миссис Рэйчел. Однажды в начале июня она, как всегда, сидела у окна. Солнце освещало все вокруг своими теплыми лучами. Сад, разросшийся на склоне за домом, был как будто одет в свадебный наряд из розово-белых цветов, над которыми гудели раи пчел. Томас Линд Кроткий маленький человек, которого люди в Эйвенли называли муж Рэйчел Линд, садил репу на холмистом поле за сараем. И Мэтью Касбер тоже должен был этим заниматься на своем большом поле возле ручья, рядом с зелеными крышами. Миссис Рэйчел знала об этом, потому что слышала вчера, как он сказал Питеру Моррисону в магазине у Ильяма Блэра в Кармаде, что собирается посеять семена репы на следующий день. — Конечно, это Питер, — спросил его. Мэтью Касберт никогда сам не рассказывал о себе, если его не спрашивали. — И все же... Вот он, Мэтью Касберт, в половине четвертого в рабочий день спокойно едет по дороге через лощину и вверх по холму. Кроме того, он надел свой лучший костюм с белым воротничком, а это является доказательством того, что он уезжает куда-то из Эйвонли. А еще сидел он в кабриолете, запряженном гнедой кобылой, И это значило, что он собирается в дальнюю дорогу. Итак, куда же Мэтью Касберт едет и зачем? Если бы это был любой другой человек в Эйвенли, миссис Рейчел, сложив два и два, легко бы нашла ответ на оба вопроса. Но Мэтью так редко выезжал из дома, что должно было случиться что-то необычное, раз он решился на поездку. Ведь он был робкий человек и терпеть не мог ехать куда-то в незнакомое место и общаться с чужими людьми. Мэтью в костюме с белым воротничком и в кабриолете – это нечто из ряда вон выходящее. Миссис Рэйчел задумалась, но так ничего и не придумала, и поэтому удовольствие от послеобеденного отдыха было испорчено. Я просто пройдусь к зеленым крышам после чая и узнаю у Марилы, куда он поехал и зачем. Наконец решила эта достойная женщина. Он обычно не ездит в город в это время года, и он никогда не ходит в гости. Если бы он поехал за семенами репы, он не стал бы так одеваться и брать кабриолет. А если бы ему нужен был врач, то он ехал бы быстрее. Тем не менее, что-то случилось прошлым вечером, что заставило его покинуть дом. Вот это головоломка! Но я не успокоюсь, пока не выясню, зачем Мэтью Касберт выехал из Эйвенли сегодня. Итак, после чая миссис Рейчел собралась на прогулку. Идти было недалеко. Расстояние от поместья Линд до большого раскинувшегося в саду дома Касбертов составляло всего лишь четверть мили вверх по дороге. Однако дальше нужно было идти по длинной тропинке. Отец Мэтью Касберта, застенчивый и тихий, как и его сын, выбрал самое уединенное место, когда строил дом – вблизи леса, но подальше от других людей. Дом Зелёной Крыши был построен на самом краешке его участка, и там и стоял в наши дни, едва видимый с главной дороги, вдоль которой теснились все остальные дома в Эйвенли. Миссис Рэйчел Линд считала, что жить в таком месте вообще невозможно. Тут можно только существовать, бормотала она, шагая по узкой тропинке, обрамленной кустами Дикой Розы. Это неудивительно. Мэтью и Марила оба немного странные, ведь живут так уединенно. Деревья не очень хорошая компания, хотя их там, слава богу, достаточно. Но я бы лучше общалась с людьми. Честно говоря, они оба кажутся вполне довольными, но все же я думаю, что они просто привыкли к такому способу жизни. Человек ко всему привыкает, даже к виселице, как говорят ирландцы. Сказав эту речь, миссис Рейчел сошла с тропинки на задний двор зеленых крыш. Очень зеленый, аккуратный и чистый, этот двор с одной стороны был окружен большими патриархальными ивами, а с другой то полями в форме пирамид. Ни пылинки, ни соринки не было на этом дворе. А миссис Рейчел, конечно, заметила бы их, если бы они там были. На самом деле она считала, что Марила Касберт подметает двор так же часто, как и дом. Можно было есть прямо с земли и не бояться за свой желудок. Миссис Рейчел громко постучала в дверь кухни и вошла, когда услышала ответ. Кухня в зеленых крышах была веселым местом, точнее, была бы веселой, если бы там не было так идеально чисто, как в больничной приемной. Ее окна выходили на восток и на запад, из западного окна, выходившего на задний двор, в кухню проникали мягкие лучи июньского солнца. А через восточное окно, обвитое зеленым плющом, можно было увидеть вишневые деревья в саду, все в белых цветах и чуть ниже – стройные березы, кивающие своими кронами в лощине у ручья. Здесь обычно и сидела Марила Касперт, если она вообще присаживалась, всегда немного не доверяя солнечным лучам, которые, как ей казалось, слишком подвижны и безответственны для нашего мира, которые нужно воспринимать всерьез. И вот она сидела сейчас и вязала, а стол за ее спиной – Уже был накрыт к ужину. Миссис Рейчел еще и дверь не закрыла, а уже приметила все, что было на этом столе. Там стояло три тарелки. Значит, Марила ожидала еще кого-то к чаю вместе с Мэтью. Но сами блюда были повседневные. Яблочное повидло и только один пирог так что ожидаемый гость не был кем-то значительным. Но как же белый воротничок Мэтью и гнидая кобыла? Миссис Рэйчел почувствовала, как у нее кружится голова от этой необычной тайны в тихом и совершенно незагадочном доме зеленые крыши. «Добрый вечер, Рэйчел», — сказала Марила бодро. «Сегодня прекрасный вечер, не так ли? Не хотите ли присесть?» «Как там ваша семья?» Что-то похожее на дружбу, за неимением других определений, существовало между Марилой Касберт и миссис Рейчел, несмотря на их непохожесть, а, возможно, и благодаря ей. Марила была высокой, худой женщиной, с угловатой, без всяких изгибов фигурой. Темные волосы с несколькими седыми прядями всегда скручены в жесткий небольшой узел с неизменными двумя металлическими шпильками, торчащими из него. Она выглядела как женщина с консервативными взглядами и жесткими принципами, но было что-то в очертании ее губ, что позволяло предположить наличие у нее чувства юмора. У нас все хорошо, сказала миссис Рейчел. Я начала переживать по поводу вас, когда увидела, как Мэтью куда-то ехал сегодня. Я подумала, может быть, он едет к врачу. Марила, понимающе улыбнулась. Она ожидала, что миссис Рейчел придет все разузнать, что вид проезжающего мимо Мэтью будет так необъясним для нее, что только разожжет любопытство соседки. «О нет, я достаточно хорошо себя чувствую, хотя у меня ужасно болела голова вчера», — сказала она. «Мэтью поехал в Брайт-Ривер. Мы берем мальчика из детского дома в Новой Шотландии, и он приезжает на поезде сегодня вечером». «Если бы Марила сказала, что Мэтью уехал в Брайт-Ривер, чтобы встретить кенгуру из Австралии...» Миссис Рейчел и Тони была бы настолько удивлена. Она просто потеряла дар речи на несколько секунд. Было невозможно представить, что Марилла издевается над ней, но миссис Рейчел была почти уверена, что это глупая шутка. — Вы это серьезно, Марилла? — спросила она, когда голос вернулся к ней. — Да, конечно. Сказала Марилла, как будто брать мальчиков из детских домов в Новой Шотландии было обычным делом для любой приличной фирмы в Эйвенли, а не странным новшеством. Миссис Рейчел почувствовала себя растерянной. В мыслях ее были сплошь восклицательные знаки. «Мальчик!» Марилла и Мэтью Касберт берут себе мальчика из детского дома, положительно. Мир сошел с ума. Ее больше ничего не удивит после этого. Ничего. — Да как вам вообще пришла такая мысль в голову? — спросила она неодобрительно. Ведь это решение было принято без консультации с ней. Значит, надо было показать свое недовольство. — Ну, мы думали об этом некоторое время. Точнее, всю зиму, — ответила Марила. Миссис Спенсер приезжала к нам перед Рождеством и рассказала, что весной она собирается принять у себя в Хоуптоне маленькую девочку из приюта. Ее двоюродный брат живет в Хоуптоне, и миссис Спенсер навещала его и разузнала все об этом. «С тех пор мы с Мэтью только и говорили на эту тему. Мы решили, что возьмем мальчика. Мэтью уже в возрасте, вы знаете. Ему за шестьдесят, и он уже не так энергичен, как когда-то». И сердце его беспокоит. А вы знаете, как трудно найти хороших наемных работников? Тут можно нанять разве что глупых французских мальчишек. Причем, только кого-то возьмешь и чему-то научишь, он сбежит на консервный завод или в Америку. Сначала Мэтью предложил взять английского мальчика. Но я сказала нет, с ними может быть все в порядке, я не отрицаю, но лондонские бродяжки не для меня, сказала я. Пусть будет хотя бы местный, в любом случае мы рискуем, независимо от того, кого мы возьмем, но мне будет легче, и я буду спокойнее спать, если мы примем канадского мальчика. В конце концов мы решили попросить миссис Спенсер, чтобы она выбрала нам мальчика, когда поедет за своей маленькой девочкой. На прошлой неделе мы услышали, что она собирается ехать, поэтому мы передали через родственников Ричарда Спенсера в Кармаде, Нашу просьбу о том, чтобы она привезла нам умненького мальчика лет 10-11. Мы решили, что это будет оптимальный возраст. Достаточно взрослый, чтобы помогать нам по дому, и достаточно юный, чтобы его можно было правильно воспитать. Мы дадим ему крышу над головой и хорошее образование». Сегодня мы получили телеграмму от миссис Спенсер. Почтальон принес ее со станции. Там указано, что они приедут на поезде в 5.30 сегодня вечером. Так что Мэтью отправился в Брайт-Ривер, чтобы встретить мальчика. Миссис Спенсер высадит его на станции, а сама поедет до остановки у уайт Миссис Рейчел гордилась тем, что всегда прямо высказывала свое мнение. Она собиралась сделать это и сейчас, так как уже определилась с отношением к этой удивительной новости. Что ж, Марила, я просто скажу вам прямо, что я думаю. Вы делаете большую глупость и очень рискуете, ведь вы даже не знаете, кого берете, вы приглашаете чужого ребенка в свой дом, ничего не зная о нем, ни о его характере, ни о его родителях, ни о том, что из него получится. Только на прошлой неделе я прочитала в газете, как один мужчина и его жена с западной части острова взяли мальчика из приюта, так он поджег ночью дом, причем поджег нарочно, марила и почти сжег их дотла в их собственных кроватях. А еще знаю другой случай, когда приемный мальчик съедал все сырые яйца, и семья не могла ничего поделать с этим. Если бы вы спросили моего совета в этом деле, чего вы не сделали, Марила, я бы сказала, «Ради бога, даже не думайте об этом, вот так-то!» Эта пылкая речь, казалось, не обидела, не встревожила Марилу. Она продолжала вязать. Я не отрицаю, что частично вы правы, Рэйчел. Я немного сомневалась в этой затее, но Мэтью очень хотел этого. Я уважаю его желание, поэтому приняла это. Так редко Мэтью чего-то по-настоящему хочет, что когда он это делает, я чувствую, что мой долг уступить. А по поводу риска, так риск есть в любом деле. Так же рискуют и семьи, когда рожают своих собственных детей. Если уж на то пошло... Они тоже не всегда вырастают хорошими людьми. И потом Новая Шотландия находится рядом с нашим островом. Было бы другое дело, если бы мы брали мальчика из Англии или Америки. А этот ребенок не может сильно отличаться от нас самих. Ну я надеюсь, что все будет в порядке, сказала миссис Рейчел тоном, явно указывавшим на ее сильные сомнения в этом. Только не говорите, что я вас не предупреждала, если он подожжет зеленые крыши или отравит колодец. Я слышала о таком случае в Нью-Брансуик, где приемный ребенок сделал это, и вся семья погибла в страшных муках. Только это была девочка. — Но мы же не берем девочку, — сказала Марила, как будто отравление колодцев было чисто женским делом и не касалось мальчиков. Я никогда не мечтала взять девочку на воспитание. Интересно, зачем миссис Спенсер это делает? Впрочем, она может взять себе весь детский приют, если такая мысль придет ей в голову. Миссис Рейчел хотелось бы остаться до приезда Мэтью с приемным мальчиком, но, сообразив, что это займет по крайней мере два часа, она решила пойти к дому Роберта Белла и рассказать все новости. Это, безусловно, будет сенсацией, а миссис Рейчел очень любила делать сенсации. Итак, она ушла к немалому облегчению Марилы, которая за последний час почувствовала, что ее сомнения и страхи возрождаются под влиянием пессимизма миссис Рэйчел. «Вот это да!» — воскликнула миссис Рейчел, когда вышла на тропинку. «Это действительно похоже на сон. Жалко мне этого бедного ребенка». Мэтью и Марила ничего не знают о детях, и они ожидают, что он будет мудрее и рассудительнее его собственного дедушки. Если у него когда-либо был дедушка, что сомнительно. Кажется, как-то странно думать о ребенке в зеленых крышах. Там никогда не было детей. Мэтью и Марила были уже взрослыми, когда строился этот дом. Если они и были когда-нибудь детьми, то в это трудно поверить, когда смотришь на них. Я бы ни за что не хотела оказаться на месте этого сироты. Серьезно, мне его жалко. Так от всего сердца сказала миссис Рейчел кустам Дикой розы. Но если бы она могла видеть ребенка, который в это время терпеливо ждал на станции Брайт-Ривер, ее жалость была бы еще больше.